Как мы избавились от всего лишнего. Простой, незагроможденный дом – это тоже форма заботы о себе. Эмма Шейп. Просветление случилось в день, когда мы с мужем затеяли ремонт. Прежде чем запустить в наш дом бригаду маляров, нам пришлось вынести в гараж практически все вещи. Я и представить себе не могла, сколько разнообразного хлама мы успели накопить за свою жизнь. Мы годами существовали внутри этого сорочьего гнезда, куда каждый тащил что попало. Все наши скатерти и кружевные шторы, сувениры, привезенные из отпусков и безделушки, заботливо подаренные родственниками, были теми декорациями, среди которых мы пытались как-то существовать. Удивительно ли, что получалось это плохо? Каждый раз накануне Нового года я обещала себе одно и то же — упростить свою жизнь. Однако всегда была слишком занята, чтобы выполнять обещания. Мне нравилось помогать людям, и я не умела говорить «нет», если меня просили о помощи. У меня не было времени, чтобы писать, шить или просто читать книгу. Я была настолько загружена, словно все время таскала за собой тяжеленный якорь. Иногда, выезжая с подъездной дорожки, я забывала, куда направляюсь. Однажды я забыла своего сына. Я отвезла его в секцию плавания, а потом поехала по другим делам. Вернувшись домой, я подумала «А где даран и не сразу вспомнила, где оставила его. Когда через полчаса я влетела на парковку, то увидела, что он сидит на обочине и плачет. Однажды я где-то прочитала о пользе списков и увлеклась этим делом всерьез. В течение недолгого времени мне казалось, что это помогает мне стать организованной. Я чувствовала себя более продуктивной, когда своими глазами видела, сколько всего сделала за день. Дошло до смешного – Если я делала нечто сверх того, что было в списке, то сначала записывала это, а потом с облегчением вычеркивала. Я думала, что списки помогут мне выполнять дела более эффективно и оставлять себе хоть немного личного времени каждый день. Но вместо этого я все время чувствовала усталость и ворочалась по ночам, мысленно просматривая список дел на следующий день. Я была напряжена и несчастна. Однажды я проводила встречу для родителей девочек-скаутов. Каждый раз, поворачиваясь, чтобы написать что-то на доске, я слышала за спиной сдавленное хихиканье. Уже дома я обнаружила, что пара нижнего белья зацепилась за пояс моих брюк и свисала сзади ко всеобщему веселью Какой стыд! Мечась от одной задачи к другой, я не могла избавиться от ощущения, что мне постоянно чего-то не хватает. Похоже, главная инструкция о том, как устроить свою жизнь, где-то затерялась. И вот этот день настал. Мы начали красить стены. Как будто мало нам было нашего и без того бесконечного перечня важных дел. Поначалу дом, лишенный стопок журналов, фотографий, подушек и салфеток, казался нам слишком пустым. Но потом мы внезапно поняли, каким спокойным он стал. И крепко задумались, стоит ли все это возвращать обратно. В результате, вместо многослойных кружевных занавесок, в гостиной появились прозрачные шторы. В задней части дома мы оставили окна с красивыми деревянными жалюзи, которые раньше тоже скрывались за рюшами. Мой муж покрасил старые растрескавшиеся люстры в черный цвет. Получилось просто волшебно. Пришло время, и я извлекла из гаража свой календарь. Воистину, я создала себе просто невыносимую жизнь. Кажется, настала пора вслед за домом расхламить еще и собственное расписание. Июль уже близился к концу, поэтому я начала зачищать август и сентябрь. Я оставила в клетках визиты к врачам и семейные мероприятия и беспощадно вычеркнула все лишние задачи. Поначалу люди удивлялись, когда я вежливо отказывала им в помощи, но со временем я привыкла это говорить, а они привыкли это слышать. Теперь я тщательно думаю, прежде чем браться за что-то новое. Я до сих пор составляю списки, чтобы ничего не забыть, но теперь ограничиваюсь одной страницей. Все ненужные вещи я пожертвовала на благотворительность, а все ненужные дела отпустила с легким сердцем. В моей жизни стало намного меньше суеты и намного больше простоты и осознанности. Джуди степ.